Ребe, вот ты умный, да? Вот скажи мне, что такое нейтралитет? Нейтралитет это когда я, ты и Руфик лежим в одной кровати, укрываемся одним одеялом. Ты лежишь справа, Руфик слева, а я посередине. Ты тянешь на себя одеяло, Руфик на себя одеяло, а я молчу. Я нейтралитет.